Щел за лучшее оставить ее в покое и благоразумно молчал на протяжении всего полета, погрузившись в собственные мысли. Он уже усвоил, что трогать ее в такие моменты не стоит. Пытаясь развеселить ее, он может добиться прямо противоположного эффекта. Кроме того, ему и самому было недовеселье. Он не знал, о чем думала в данный момент Флавия. Но сам он думал, что ему страшно надоело участвовать в этом расследовании.